Сильные характеры мечтают любить, слабые — быть любимыми. Машенька никогда не думала об этом, а просто хотела любить. Любить глубоко и преданно, отдать любимому всю себя, всю, без остатка, раствориться в нем, в его мыслях и желаниях, стать для него необходимой, как воздух, пройти рядом с ним весь его путь». Каким бы он ни был, помочь ему раскрыть свои способности, создать из него человека, окруженного всеобщим благодарным поклонением, и тихо состариться в лучах его славы. Таково было ее представление о великом женском счастье, о великом женском подвиге одновременно. Схема была выстроена и старательно продумана. Жизненный путь Прочерчен от венца до могилы Несокрушимо прямой линией Дело оставалось За объектом приложения сил Варя, как по-твоему Аверьян Леонидович, талантлив? Варя проверяла счета После ухода Захара Она решительно соединила в своих руках Все хозяйственные нити Словно пыталась на этих вожжах удержать семью. «Все мужчины талантливы». «Так уж, так уж все мужчины. Все-все». «Вероятно, мы понимаем по талантам разное», сказала Варя, решив, что настала пора изложить собственную теорию подрастающей сестре. «Если ты понимаешь талант, как его понимает толпа, то мера твоя нереальна. В представлении толпы талант есть результат труда, а не его процесс. И говорить о нем можно лишь тогда, когда результат этот очевиден. Тогда талант превращается в нечто, напоминающее орденскую ленту, и рассуждать о нем бессмысленно. А когда смысленно, так зачем, зачем вы все переиначиваете? Такого слова не существует. Ну, и пусть не существует, но таланта существует или тоже нет. Вот ты сказала, все мужчины талантливы. В каком смысле ты это сказала? Садись. Варя закрыла расчетную книгу. Скажи, какая разница между кобылой и жеребцом? Маша смущенно фыркнула. «Я говорю не о внешних приметах», — строго сказала Варя. «Я имею в виду образ жизни, способ жизни, словом, существо, понимаешь? И вот если по существу, то никакой разницы между жеребцом и кобылой, между волком и волчицей, между бараном и овцой нет. Они одинаково сильны, одинаково беспощадны, жестоки». «Храбры или трусливы?» «Природа не сделала никакого существенного различия между полами, ограничившись лишь необходимыми органами». «Я не хочу слушать про анатомию». «Да никакой анатомии не будет, не бойся». «Но скажи, разве ты или я похожи на Федора или Гавриила?» «Нет, мы иные». «Они тоже иные». У нас не только иная одежда, у нас, женщин, иная психика, манера поведения, образ мыслей, даже представление о жизни. Мы настолько различны, даже мы, братья и сестры, выросшие в одной семье, что впору говорить о двух видах человечества. Мы терпеливее мужчин, нежнее и мягче их, практичнее и... И Плаксивия. «Это правильно!» — согласилась Маша. «Я иногда могу реветь просто так, но ни с того ни с сего, понимаешь?» «Я много думала над этим, не слушая ее», — продолжала Варя. «Зачем это подчеркнутое явное различие? Ведь для чего-то оно же нужно, оно же необходимо. Ведь высшая идея ничего не творит бессмысленно». Какая еще высшая идея? Ну, природа. Пусть так. Ведь если мужчина и женщина столь различны, то и задачи, стоящие перед ними, тоже должны быть различными. Ведь правда. Стало быть, если пара животных решает одну и ту же задачу, то пара людей, мужчина и женщина, должна решать две задачи одновременно. Две задачи. Понимаешь? А поскольку изначальная эта задача была единой, то то ныне Варя вдруг замолчала, нахмурила лоб, точно припоминая, как там следует дальше. Да, ныне это единство стало ее противоположностью. Они решают как бы одну задачу, но с разными знаками, понимаешь? — Нет, — честно призналась Маша, начиная краснеть. — Ты затрагиваешь очень рискованную тему. Задача у любой пары живых существ одна и та же — продление своего рода. — Это функция, а не задача, — с неудовольствием сказала Варя. — Ты бестолкова, бестолково. Функция — воспроизведения рода. Совершенно верно, не требую доказательств и размышлений. А я говорю о задаче, понимаешь? О предопределении любой жизни. Для чего-то она ведь нужна. Нельзя же признать, что все бессмысленно, и так и жить не для чего. Нет, есть смысл в нашем существовании. Есть задача, и задача эта различна для мужчины, И для женщины. Вот о чем я тебе толкую. «Не сердись», — примирительно улыбнулась Маша. «Я, наверное, примитивное существо. Ты просто мало читаешь умных книг. Конечно, можно прожить и так, но зачем же обкрадывать саму себя?» «Угу. Значит, ты все это вычитала из Васиных книжек?» — спросила Маша. «Хорошо». Я не буду обкрадывать саму себя. Так вот, а задачи мужской и женской об общей их задаче, но с разными знаками. невозмутимо и заученно продолжала Варвара. Каково блаженное состояние любой женщины, то, что она называет счастьем, это покой, это стремление, во что бы то ни стало сохранить статус кво. при некоторых уже сложившихся благоприятных предпосылках. Дайте женщине любимого, детей, семью, достаток. Именно это она станет называть счастьем. Именно это она будет охранять от всех бед и случайностей. Именно это она будет желать каждый час и всю жизнь. В каждой женщине заложена жажда гармонии, достижения, Защита и преодоление этой гармонии и есть ее задача. Сейчас много говорят, спорят, пишут о женской эмансипации. А мне смешно и грустно. Я смеюсь над наивной попыткой пойти наперекор естеству и говорю, представляя себе, чем мы заплатим за это легкомыслие? Чем же? С некоторым вызовом спросила Маша, ибо считала разговоры об эмансипации очень своевременными и за это любила саму эмансипацию. «Разрушением семьи!» почти торжественно изрекла Варя. «Нарушится извечное равновесие полов. Перепутаются их задачи. Мужчина утратит уважение к женщине, а женщина к мужчине. И за все...» Расплатится семья.